которые люди перевозили за собой во время бесконечных кочевий и почитали как трон и дом Яхве. Заключение завета и нарушение союза После провозглашения законов народ с воодушевлением обещал выполнять их. По этому случаю была принесена жертва для всесожжения — заколот телец. Моисей, взяв половину его крови, окропил жертвенник, а второй половиной окропил народ, пролив кровь завета. Так был заключен союз с Богом. Затем последовало всеобщее пиршество. Заключив союз, Моисей взошел на гору, покрытую облаком, чтобы встретиться с Яхвы. Бог был скрыт от глаз народа. Они могли видеть лишь его славу, похожую на огонь поядающий. Моисей провел на горе 40 дней и 40 ночей и получил от Яхве скрижали каменные, на которых записал законы и заповеди. В ожидании Моисея народ обратился к Аарону с просьбой сделать изображение бога. Аарон собрал золотые украшения женщин и отлил из них тельца, которому начали поклоняться. Моисей сошел со скрижалями с горы и узнал о случившемся. Увидев народ, танцующий вокруг золотого тельца, он разгневался, разбил каменные скрижали и сжег золотого тельца в огне. Члены племени Левия помогли Моисею. Бросившись на народ с мечами, они порубили тысячи израильтян. В еврейском тексте Библии «Три тысячи человек» а в вульгате — 23000 тысячи. Верность левитов была вознаграждена тем, что они получили право быть первосвященниками всего племенного союза. Так в повествовании роль левитов обосновывается ссылкой на их последовательную приверженность культу Яхве. На самом же деле левиты позднее других племен присоединились к израильскому племенному союзу. И поэтому после завоевания Палестины и начала оседлости не получили земли, а стали священниками, собирая за свои труды десятину. Затем Моисей вновь взошел на гору и получил от Бога новые каменные скрижали. Когда он возвращался к своему народу, лицо его лучилось, так как на него пала, слава Божья, то самое сияние которые обычно изображают художники вокруг голов святых нимб. Микеланджело изобразил Моисея с рогами. В вульгате, которую он читал, еврейское слово каран светится переведено как керен рога. Ошибка это объясняется тем, что в еврейском письме нет гласных. Религиозные идеи заключения завета на горе Синай имело общественное излучание. Сыновья Израиля являются избранниками Бога, а осознаниями своей принадлежности к Яхве вера в общего Бога превращают их в единый народ. Законы этого народа формировались постепенно по мере перехода к оседлости и складывания государства, но составители Библии верили, что данные законы родились в древние времена, в момент заключения Союза, Завета и Автором их был сам Бог, заключивший с народом завет через посредника в лице Моисея. Странствование в пустыне После заключения союза завета на горе Синай народ под предводительством родственника Моисея Ховава двинулся к Ханаану. Библейские описания странствий являются не более поздней фиксацией свидетельств очевидцев, а записью древнейших сказаний, где основное не событие, а религиозное толкование, вытекающие из содержания. «И помни весь путь, которым вел тебя Яхве, Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя».